«В ресторане», — рассказывает Нестеров-младший. Три события потрясли общественность. Во-первых, исполнилось ровно пять месяцев с того дня, как Ольга начала свою бурную литературную деятельность. Во-вторых, ровно шесть лет тому назад мы с Ольгой расписались. И в-третьих, что и есть самое главное, Микулин отвалил Ольге 400 рублей аванса. Ну а такое сцепление обстоятельств порождает в слабой душе человека склонность к мотовству и гульбе. И семейный совет, на который с правом совещательного голоса были допущены слава Дима и Леша, решил эту свалившуюся с неба сумму возвратить в казну наипростейшим путем, то есть прокутить, и не в какой-нибудь забегаловке, а в нашем лучшем ресторане на двадцать первом этаже Дворца искусств. Решение приняли единогласно при одном воздержавшемся. Транжиры, корил нас дед, тоже выдумали юбилей. Ну, была бы еще серебряная свадьба или на худой конец бронзовая, а то шесть лет куром насмех. Это как ее считать? Деревянная, что ли, или целлофановая? Лучше бы на эти деньги Леля с Бубликом на юг поехали, в море поплескаться». А дома могли бы просто пивка попить, тем более что не фертите в облую за страхой не привез. Так нет, ресторанам нужен, пыль в глаза пускать. Одних чивых небось десять рублей вында положь. Гуляки. Уничтожив нас морально, дед вытащил из шкафа сшитый лет тридцать назад бастоновый костюм с брюками-парусами и понес на балкон проветривать от нафталина. Дед был железно прав. У меня лично в глазах потемнело, когда я увидел список приглашенных. Ольга что? Она может Кожухову и Чепурину выдать такое, о чем нам даже про себя подумать страшно. В обществе начальства хорошо сидеть на собраниях, а не за столом, где не то что не разгуляешься, а первой рюмкой поперхнешься. Ибо когда напротив тебя сидят полковники. Так и подмывает «Вскочите проорать! Смирно, товарищи офицеры!» Дима тоже был за скромный междусобойчик, но на совете Ольги не перечил, даже поддакивал. Свою беспринципную позицию он объяснил так. «В отличие от вас, людей простых, как веники», — высокопарно заявил он, Я усвоил, что в основе великих решений лежат малые причины. Красиво сказано. Хотя нет, вы все равно не оцените. Ваш уровень — это руковая гидранты. Но мы с Львом Толстым и Достоевским знаем, что душа женщины неисповедима. Бьюсь об заклад. Рыжая ведьма весь этот шабаш затеяла исключительно для того, чтобы показаться в новом платье и насладиться комплиментами. «Идея. Как она войдет? Расфуфыренная. Давайте не реагировать. Будем говорить исключительно о футболе. Увидите, как она завертится». Этому коварному плану не суждено было осуществиться. Ольга в своем новом бархатном платье, да еще надиво причесанной клюквой, была так неожиданно хороша, что все дружно рявкнули, и закатили глаза. «А дед завертелся юлой. Эх, где мои шестьдесят лет?» «Деду через месяц шестьдесят «Нет, в самом деле ничего», — озабоченно спрашивала Ольга, вертясь перед зеркалом. «Сойдет», — басом сказал Бублик. «А почему у тебя сережки разные? Специально или для смеху?» И, проводив глазами заахавшую Ольгу, осуждающе пробурчал. «Целый час наряжается, пока придем всю пепсиколу выпьют». «Держись меня!» — подмигнул ему Леша. «Мороженого наедимся!» «А Дима не так глуп, как им кажется на первый взгляд», — сказал Слава. «Рыжая в этом платье с самой клюквой поспорит». «Смотрю на вас и поражаюсь», — сказал я. Платье, комплименты. А ведь достаточно вам было напрячь свои бедные мозги. Закончить я не успел. Вошла Ольга. «Вася», — сказала она, — «в мою сумочку не помещается. Сунь в свой пиджак». И протянула мне тетрадку и ручку. «Вопросы есть?» — спросил я. Ресторан размещался в огромном зале, сплошь застекленном с трех сторон от пола до потолка. Это была одна из главных приманок ресторана. Через пятиметровой высоты стекла открывалась панорама всего города. В центре зала возвышалась драпированная тканями колонна толщиной с баобаб, а от нее вниз шла винтовая лестница, по которой можно было спуститься на двадцатый этаж, с его подсобными помещениями, кассой и туалетом, и на девятнадцатой, занятой кухней. Для банкета Ольга выбрала большой овальный стол для лучшей слышимости и обзора, как пояснила она. К ее огорчению и нашему превеликому удовольствию в город нанес неожиданный визит генерал из ГУПО, и все начальство блистательно отсутствовало. Хоть разговеемся, малость, потирал руки Дима. Я-то уже готовился к тому, что весь вечер будем оглушать себя боржомом. Спасибо, товарищу генералу. Дима еще не знал, какой сюрприз его ожидает. Помните, я советовал моим приятелям напрячь свои бедные мозги. Уж кто-кто, а я знал, для чего Ольга затеяла этот шабаш но все тайное становится явным, и через несколько минут после начала банкета Сергей Антонович Попридухин Ольгу разоблачил. «Друзья», — провозгласил он, — «много лет зная Лелю и всю жизнь Васю, с уверенностью говорю, что вряд ли они придают значение своему юбилею, смехотворному в глазах таких мафусаилов, как мы с дедом». Общественность высказывала различные догадки. Одни полагали, что Лёля и её закадычная подруга Даша поспорили, кто из них за этот вечер разобьёт больше сердец. Другие уверяли, что на банкете настоял бублик, который уже раздулся от пепси-колы и потихоньку таскает бутылки от соседей. Третьи, четвёртые, пятые... Я вспомнил трех мушкетеров, когда Атос спросил у друзей, что они едят. Выслушал ответы и хладнокровно заметил. «Вы все ошибаетесь, господа. Вы едите конину». Великая книга. Я ее часто перечитываю на заседаниях, с которых нельзя улизнуть. «Так вот, вы все ошибаетесь. Истинная причина заключается в том, что в Лёлином сочинении... На месте главы о ресторане зияющий пробел. Отсюда следует, что вас ребята пригласили для того, чтобы весь вечер потрошить. Учтите, даром вас кормить никто не будет, ибо сказано в поте лица своего, зарабатывай шашлык свой. Я догадался о замысле этой плутовки, когда увидел список приглашенных. Вот он передо мной, сей изобличающий документ. Обратите друг на друга внимание. Кроме трех человек, которые горели в других помещениях, все остальные имеют то или иное отношение к месту действия. Что? Попалась, Патрикеевна? Ну, деда и его семью, Васиных сорвиголов, все знают. Представляю остальных. Николай Клевцов, Юрий Кожухов, И Владимир Никулькин, он же Улен Шпигель. Воздвигнитесь! Рыцарям штурмовых лестниц гиб-гиб! Ура! Анатолий Анечкин, Он едва перевалил за 35 лет, но уже без пяти минут доктор технических наук. Неоднократно бит за острый язык и чина непочитание. Саша Ковальчук, тоже мой ученик, прославленный победитель конкурса молодых ученых НИИ по сортировке картошки на овощных базах. Обоих я затащил сюда на Аркане по требованию Лёли, поскольку они участники того самого юбилейного банкета в честь нашего арбуза. Для непосвященных арбуз Аркадий Родионович Бузукин, отличнейший парень и наш директор. Нисмеяна и Народный театр представленной несравненной Дашей Метельской. Сегодня я за ней с удовольствием приударю, несмотря на присутствие ее мужа Бориса Данилина, выдающегося драматурга нашего времени, автора одной провалившейся пьесы и двух комедий, имеющих с ног сшибательный успех. Среди нас его друзей и знакомых. «Григорий Косичкин. Краса и гордость ресторанного ансамбля». Это он сейчас орет в микрофон с эстрады о своей любви к какому-то существу. Но меня ему не перекричать. Будем надеяться, однако, что он скоро охрипнет и присоединится к нам. Вадим Петрович, бывший официант, а ныне, внимание, метр до ресторана устроивший Лёле по блату этот превосходный стол. Вадим Петрович не позволит официантам ободрать Лёлю до нитки, Лично проверит счет. Наконец, Нина Ивановна, от которой исходил первый импульс по тушению большого пожара, и при взгляде, на которую мне так и хочется напроситься в гости, ибо вкуснее ее пирогов, я ничего не едал. Таково наше разношорстное, но изысканное общество. Остальные приглашенные не явились по уважительным причинам что сэкономит Васе и Лёле кучу денег. За их здоровье! Призываю отныне не увлекаться умильными тостами, а выкладывать все, что вам известно для Лёлиной тетрадки. Приготовиться Анечкину!» Несмотря на призыв Сергея Антоновича, поначалу гости пошли по пути неприкрытого саботажа. Никому не хотелось вспоминать далекие, не слишком приятные эпизоды, Посыпались тосты с задам, остроты, да еще оркестр призвал к танцам. Словом, Ольга демонстративно закрыла тетрадку. Это вызвало общее ликование, даже Дима шепнул мне, «Кажись, потрошение не состоится». Они плохо знали, с кем имели дело. Не прошло и часа, как гости обнаружили, что на столах не осталось ни капли спиртного, и что хозяйка не предпринимает никаких усилий, чтобы возобновить его запас. А в ответ на запросы и намеки отдельных гостей, официанты, симулируя непонимание и глухоту, притаскивали целые батареи бутылок с минеральной водой. Сергей Антонович хохотал до слез. «Кожей чувствовал, что она возьмет свое», — с торжеством восклицал он. «Не мытьем, так катаньем». «Сдавайтесь, ребята, Патрикеевна! пьет этот боржом за твою удачу!» Ольга скромно поблагодарила и раскрыла тетрадку. Анатолий Анечкин и Саша Ковальчук, молодые коллеги и любимые ученики Сергея Антоновича, уже бывали в нашей компании и посему чувствовали себя вполне раскованно. «Вообще говоря, меня смущает эта тетрадка», — начал Анечкин. Мало ли чего я спьяну наговорю, или лучше сказать, с боржому. С одной стороны, приятно, конечно, стать персонажем крупного художественного полотна, но с другой, диссертацию скоро защищать, как бы кого не обидеть, а, Сергей Антонович, Только умолчи. Я тебе первый на защите черный шар брошу, пригрозил Сергей Антонович. Крой невзирая на лица. Шеф имеет в виду, пояснил Анечкин, что далеко не все из 143 гостей вели себя в достаточной степени благородно. Шефу хорошо, арбуз ему все прощает. Летом шорты, а зимой свитер, которому место в Ольгином музее, кустарные изделия времен Бориса Годунова. А каково нам с Сашей? Раскроет начальство будущую книгу и с возмущением прочитает, как старший научный сотрудник Анечкин который через несколько месяцев нагло рассчитывает защитить докторскую, распространяет о членах ученого совета самые чудовищные небылицы. Извините, я пас». «О начальстве или хорошо, или ничего», — вставил Ковальчук. «Есть один выход», — предупредив грозный окрик шефа, заметил Анечкин. А тех, кто вел себя пристойно, так и скажем». А тех, кто праздновал труса и ревел, как корабельная сирена в густом тумане, скроем под псевдонимами. «Валяй!» — великодушно разрешил Сергей Антонович. «Шила в мешке не утаишь, каждый себя узнает». И дальше последовал рассказ. Аркадий Родионович Бузукин в свои 65 лет выглядел на 50. Бывший капитан первого ранга — сохранил морскую выправку, уверенную походку, о том, что вместо правой ноги до колена у него протез, знали далеко не все, и мозг без признаков склероза. Несмотря на внешнюю суровость и попытки наладить в ней флотскую дисциплину, директор был типичным добряком и ходатаем по делам подчиненных, которые, надо отдать им справедливость, умело пользовались этой слабостью. Арбуз в институте был любим, И к его юбилею готовились с энтузиазмом, сбросились по десятке на банкет, сочинили куплеты и шуточные адреса, соорудили стенды, на которых отражались его жизнь и деятельность. Жена Арбуза, его боевая подруга по морской пехоте Анна Алексеевна, предоставила юбилейному комитету альбом с семейными фотографиями. Особенно сильное впечатление производила любительская карточка, на которой полуторагодовалый Карапуз торжественно нес в руках ночной горшок. Надпись гласила «Профессор Бузукин в начале жизненного пути». Были и другие экспонаты, вызывавшие тоже положительные, но совсем иного рода эмоции. На одной карточке капитан второго ранга, совсем еще молодой, целовал перед застывшим строем гвардейское знамя, а на другой, того же кавторанга опирающегося на костыли, держала под руку молоденькая медсестра в гимнастерке, из-под которой виднелась тельняшка, и надпись «Поддержка на всю жизнь». Руководили банкетом три человека. Как и всякий директор, Аркадий Родионович опирался на особо приближенных людей, которым передоверил все хозяйственные функции. На заместителя по общим вопросам Глебушкина, референта Баринова, И председателя месткома Курова В жизни часто бывает, что самые приближенные не всегда оказываются самыми преданными. Но когда хозяин об этом узнает, они обычно в его покровительстве уже не нуждаются. Будучи человеком мудрым, но столь же доверчивым, Аркадий Родионович полагал, что в данном случае имеют место исключения и сердился на жену, которая в этом вопросе проявляла большую проницательность, и на Попридухина, который в глаза и за глаза обзывал тройку фаворитов арбузными корками, прилипалыми, бездельниками и мошенниками. Почти все остальные сотрудники были солидарны с Папридухиным, но старались на сию опасную тему не высказываться, ибо почему-то так получалось, что каждый, кто высказывался, выпихивался в отпуск в апреле или ноябре и таинственным образом исчезал из списка на распределение квартир. «Я потому начал с этих людей», — разъяснил Анечкин, «что двое из них сыграли существенную роль в первом же акте нашей драмы. Я бы даже сказал, в первые минуты первого акта. Опоздавших, в том числе Сергея Антоновича, «Мы решили не ждать. Пусть опоздавший плачет судьбу свою кляня, заявил Арбуз. Едва оркестр по знаку Тамады Глебушкина грянул по морские темы, едва сам Глебушкин проникновенно пропел длинный приторно-сладкий экспромт в честь юбиляра, и едва сам юбиляр успел приказать матросам пить водку и веселиться, И едва все 143 человека приступили к этому приятному занятию, когда нас донеслись крики и потянуло дымом. Поначалу эти факты не очень нас встревожили. Наверное, повар влюбился, и жаркое сгорело, сострил Глебушкин. Но когда крики усилились и дым всерьез защекотал носоглотки, арбуз велел Баринову и Курову разведать обстановку и доложить. Те почтительно выслушали приказ, рысцой побежали из зала в лифтовой холл и через несколько мгновений влетели обратно, размахивая руками и вопя пожар, горим. Мы опомниться не успели, как они снова исчезли, с тем, чтобы больше на сцене не появляться. — Так вот они кто, — протянула Нина Ивановна. — А я-то думаю, откуда мне знакомы эти фамилии? Только насчет сцены вы ошибаетесь. Объявились они, голубчики, объявились. Разы четыре в ноль один звонили. Мы еще удивлялись, почему они так просят их фамилии запомнить. Сигнализировать, что проявили бдительность, что ли. Один из них, помню, очень сокрушался. Пожарным просил передать, что жена его в ресторане. А она на пятом месяце, ей вредно волноваться. Так он про хвост жену бросил. Ненадолго прерву повествование, чтобы поделиться одним размышлением. Эти двое оказали своим товарищам чрезвычайно плохую услугу. Когда в изолированном помещении оказываются совершенно не готовые к экстремальной ситуации люди, нет ничего легче, чем посеять среди них панику с непредсказуемыми последствиями. Цепная реакция страха. Вот два хрестоматийных подлинных эпизода, о которых нам рассказывали еще в училище. Однажды в кинотеатре от одного такого панического выкрика пожар погибли десятки людей, когда зрители, давя друг друга, кинулись к закрытым дверям. А в другом совершенно аналогичном случае администратор вышел на сцену и спокойно, даже с юмором, объявил, что из-за неисправности аппаратуры Сеанс отменяется, и зрители, за исключением тех, кто проник в зал зайцем, могут возвратить билеты в кассу и получить свои деньги обратно. И зрители, поругивая сапожников, обычным порядком вышли на улицу и лишь там увидели, что фойе и крыша кинотеатра горят, а со всех сторон подъезжают пожарные машины. Страшная штука — паника. На пожарах она бывает особенно страшна. Тогда, когда пути эвакуации отрезаны, и толпа рвется к выходу, которого нет. «Это Баринов», — сообщил Нине Ивановне Сергей Антонович. «Горлодер под редкая скотина». «Сергей Антонович», — с упреком сказал Ковальчук. «Почему одного Баринова отмечаете? Я бы на месте Вити Курова на вас обиделся. Он ведь тоже забыл свою Татьяну». Да вы же этого не видели. Когда нас вывели на улицу, и Витя с радостным воем бросился Татьяну обнимать, она влепила ему такую пощечину, что даже у нас в ушах зазвенела. А пожарный, который нас выводил, совсем еще пацан, очень Татьяну похвалил. Браво, красотка, народ требует бис. Не говорил я красотка, возразил Улин Шпигель. Я ее малюткой назвал. Мы с ней по дороге познакомились, она вся извелась. Так мечтала поскорее любимого мужа увидеть, вознаградить за любовь и преданность. А вот Баринову повезло, — припомнил Ковальчук. У его Светланы на оплеуху сил не осталось, только всего и сказала «Боже, какой ты негодяй!» «Ладно, наплевать и забыть, продолжай, Толя. Наплевать — это верно!» «Да вот забыть», — проговорила Ольга, занося в тетрадку свои крючки. «Анатолий, вы остановились?» «На исчезновение этой парочки», — закончил Анечкин. «Кроме нас, институтских, за несколькими столиками сидели аутсайдеры, не имевшие к нам отношения посетители. Всего в ресторане было человек 180 или чуть больше. 157 клиентов», — уточнил Вадим Петрович плюс двенадцать официантов, восемь музыкантов и кассирша на двадцатом этаже. Итого 178 душ», — быстро подсчитал Анечкин. И в каждую из них вопль-пожар вонзился, как кенжал. «Где пожар? Какой пожар? Горим!» «В зависимости от темперамента, быстроты соображения, порядочности, чувства долга и других параметров», — продолжил он, я бы разделил 178 душ на три группы. Одни мгновенно превратились в толпу и бросились к дверям. Вторые охотно последовали бы примеру первых, но скованные ужасом примерзли к своим стульям. А третьи, их было меньшинство, стали пытаться вносить в этот хаос разумный элемент. «Саша, ты ближе к дверям сидел, добавляй». «Классификация условная, но, в общем, справедливая», — согласился Ковальчук. «Не знаю, как бы все сложилось, если бы Баринов и Куров не подняли паники, но думаю, что мы успели бы поставить у двери кордон». А как туда рванулось человек 30-40, возникла куча мала, давка. Левтини Павловне из вычислительного отдела вывихнули руку, кое-кому сильно помяли ребра. И вдруг те, кто успел подскочить к лифтам, рванули обратно, а за ними клубы дыма. Да такого омерзительного! «Мы уже думали, что за дымом пойдет огонь», — продолжал Анечкин, — но, к счастью, ошиблись. Потом, когда в институте выступал Чепурин, мы узнали, что в аэродинамической трубе, каковую представляет собой высотка, дым распространяется вертикально со скоростью 8 метров в секунду. Огню не так просто его догнать. Но тогда нас не столько интересовал механизм распространения дыма, сколько его количество и поразительно гнусный запах. Именно тогда, когда вместе с толпой, рванувшейся обратно, в зал хлынул дым, и началось светопреставление. По какому-то свойству памяти запечатлелись совершенно ненужные и несущественные детали которые, однако, производили впечатление, да еще какое. Так напротив меня вдруг завизжала дама, фамилии которой я вам не назову, поскольку она является членом ученого совета. «И единственной в нем дамой», — уточнил Сергей Антонович. «Плохи твои дела, Анечкин, проболтался, черный шар от Беркутовой обеспечен». «Предусмотрено», — отпарировал Анечкин. Если Ольга и напечатает свой опус, то после моей защиты. Этот виск, мощностью в один миллион децибелов, заразительный, как кухонная склока, был подхвачен другими слабонервными особами. А грохот стульев и падающей посуды, крики и ругань, стоны пострадавших, да еще напавший на всех кашель, будто бы одновременно подхватили коклюш, да еще слезы из глаз от едкого дыма, Все это создавало такое впечатление, будто мир взбесился и идет ко всем чертям, и нет такой силы, которая вернула бы его в прежнее состояние. Такая сила нашлась, но об этом чуть позже. Сначала еще об одной незначительной детали. Во время этого бедлама я, не способный еще к активным действиям, с растущим интересом и сочувствием наблюдал за попытками одного официанта удержать на вытянутых руках загруженный снедью поднос. Мне почему-то казалось, что этот парень чувствует себя не совсем уютно. Стоя на одной ноге, другую ему, видимо, отдавили. Он то взывал к совести клиентов, которые носились вокруг него, как ракеты, то осыпал их проклятиями. Его лицо, как должна написать Ольга, было искажено страданием и мукой невыразимой. Он знал, что обречен, что рано или поздно его снесут, но профессиональная гордость заставляла держаться до конца. Когда я встал, чтобы ему помочь, меня прибольно толкнули в спину, я полетел, боднул его головой в живот и, бедняга подломившись, тут же рухнул вместе со своим подносом. — Так это был ты! — под общий смех угрожающе воскликнул Вадим Петрович. — Попался, голубчик, Тоня! Обратился он к официантке. «Припиши этому клиенту за изничтоженные порционные блюда тридцатку. Вот тебе и незначительная деталь». «А вы изменились в лучшую сторону», — польстил Анечкин. «Я имею в виду ваш лексикон. Когда я вас боднул, вы поименовали меня не голубчиком, а...» Анечкин пощелкал пальцами. «Нет, в присутствии дам. Однако весьма рад с вами познакомиться». И спасибо за предупреждение. Теперь я ни за какие ковришки не назову человека, который нанес ресторану куда большие убытки. Но это потом. Не буду отвлекаться. Обращая внимание на незначительные детали... <хм> прошу прощения, Вадим Петрович. Я в дыму и не заметил самого главного. Третья. Наиболее уважаемая группа, о которой я имел честь говорить уже начала действовать, и возглавил ее не кто-нибудь, а лично арбуз. «У нашего арбуза, к слову, сказано, такой бас, что на его фоне даже баритон профессора Попридухина кажется детской пищалкой. Я не обидел вас, Сергей Антонович». «Сказано нагловато, но, в общем, справедливо», — признал Сергей Антонович. «Валяй дальше». «И этот бас гремел, прочь от дверей, Саша, Толя, Илья, заслон». «Э, официанты, живы? тащите сюда тряпье, полотенца. Аня, собери салфетки со столов!» Я забыл сказать, что к этому времени вполне обрел способность соображать. Под руководством Анны Алексеевны я собрал со столов дюжину салфеток и побежал к дверям, затыкать щели. По дороге меня толкали и сбивали с ног, кто-то заехал локтем в лицо, но я преодолел полосу препятствий и вручил салфетке арбузу. А он был хорош. На нем был парадный, увешанный орденами китель, облитый соусом и заляпанный шпротами. А худое, высеченное из гранита лицо арбуза украсила багровая шишка размером с куриное яйцо. Но в арбузе проснулся командир бригады морской пехоты. Глаза сверкали, бас гремел. Отличнейший парень наш арбуз. «Саша! Толя!» — приказал он. «Быстренько к лифтам, проверьте, не остался ли кто». Около арбуза уже стояли несколько наших ребят, из тех, кто двигает вперед науку на овощных базах. Да еще Гриша Косичкин из ансамбля со своими парнями, в на помине. «Гриша, ты какое задание получил? Спуститься по винтовой лестнице, разведать и доложить», — ответил Гриша. Анна Алексеевна взяла у официантов полотенце. Продолжил Анечкин. Смочила их нарзаном, обмотала нам головы, и мы пошли к лифтам. Двери за нами, конечно, закрыли, а лифтовой холл задымлен, и мы с Сашей поползли на четвереньках. Внизу дыма все-таки меньше. Все равно наглотались, но обнаружили и втащили в зал Семена Петровича Казадоева из нашего отдела кадров. Потом Арбуз снова послал нас искать, но больше никого не нашли. «Хороший человек, Семен Петрович, отзывчивый. Когда его откачали, он нас с Сашей со слезами обнимал, век обещался не забыть. Но уже через пару месяцев с его глазами что-то случилось, и он перестал нас замечать. «Клевещешь на хорошего человека», — возразил Ковальчук. «А кто тебя представил к выговору за два опоздания на работу?» «А кто пять лет подряд устраивает нам по блату отпуск в марте?» «Руку, ребята!» — засмеялся Гриша. «На двадцатом мы вытащили из кассы и внесли наверх очумевшую от дыма кассиршу Раису Федоровну. Так она, когда отдышалась, хватилась за сумку, пересчитала деньги и завопила, что ее наказали на полсотни. Потом снова пересчитала и снова вопила...» На этот раз четвертной не хватало. Ваш директор даже затрясся, вынул бумажник и сунул ей четвертную только чтоб заткнулась. А на девятнадцатый мы не пошли. Повара на кухню не пустили. Двери наглухо закрыли. Дыма боялись. Когда мы второй раз вернулись из лифтового холла, припомнил Анечкин, арбуз приказал задраить двери, но только мы это сделали как вот из-за этой самой деревянной решетки, вот этой, что у дверей, повалил такой густой дым, вентиляция там, подсказал Вадим Петрович, не отключили, и кондиционер тоже. И в эту довольно скверную минуту, сказал Анечкин, когда крики, кашель, грохот мебели и падающей посуды слились в невыносимый для нервной системы гул, одному человеку пришла в голову простая, но в то же время гениальная мысль. Учитывая, Вадим Петрович, тридцатку, которую вы на меня навесили, я назову этого человека иксом. Видите эти пятиметровые стекла? По-мудрому замыслу архитектора, морду бы ему набить за эту мудрость, они наглухо закреплены в алюминиевые рамы. То есть тогда были закреплены, теперь здесь сделаны фрамуги, можно приоткрыть. Свою гениальную мысль Икс сформулировал в виде короткого афоризма. «Если окно не открывается, его можно и нужно выбить». Икс отнюдь не был Геркулесом. К тому же он был бит и едва ли не растоптан толпой. Но беззаветная любовь к кислороду утроила его силы. Он схватил тяжелый стул, метнул его вот в это, Анечкин указал пальцем, стекло, оно с треском разлетелось, и в зал хлынул свежий морозный воздух. Спустя 2-3 недели директор ресторана предпринимал колоссальные усилия, чтобы разыскать Икса, сердечно его поблагодарить и вручить счет, рублей, кажется, на восемьсот. Чрезмерный и несправедливый счет, ибо Икс вышиб всего лишь одно стекло. Остальные сокрушила в одну минуту восхищенная его подвигом публика. Но Икс, будучи от природы человеком смышленым, скромным, и чуждым рекламы, на отчаянные призывы директора так и не отозвался. «Тоже мне уравнение с одним неизвестным», — пренебрежительно заявил Гриша. «Этот Икс с ножкой стула чуть мне ухо не оторвал». «Вадим Петрович, поставишь ансамблю дюжину пива, твой будет Икс, тепленький». «А дюжину водопроводной воды не хочешь?» — Вадим Петрович подмигнул Анечкину. «Сказать, почему я тебя директору не выдал? второе это стекло вышиб я». «Вадим Петрович, дорогой», — проникновенно сказал Гриша. «Поставишь ансамблю дюжину пива, если я немедленно не выдам тебя директору». «Не ласково произнес Вадим Петрович. «Тебе это еще дороже обойдется». «Это почему?» «А потому что третье стекло вышиб ты, причем не стулом, цена которому десятка, а саксофоном». Его потом даже в утиль не приняли. Гриша поднял вверх руки. «Сдаюсь, этот человек слишком много знает». От самой грозной опасности, от ядовитого дыма, продолжал Анечкин, мы избавились. Но когда дым рассеялся, перед нашими глазами предстала картина ужасающего разгрома. По залу забегали официанты, с и ахами подбирая разбитую посуду. На них покрикивал Метрдотель, Дотель, «Ваш Вадим Петрович предшественник». Растерянные, ошеломленные столь крутым поворотом событий, мы столпились у разбитых окон. Как сейчас вижу. Дворец горит, из окон кричат, спускаются на шторах, подъезжают пожарные машины, из них вытягиваются лестницы. Огонь охватывал этаж за этажом, из отдельных окон вдруг вырывалось пламя, И как щупальца осьминога хваталось за окно вверху, а там ведь люди. Страшноватое зрелище. Не хотелось бы больше такое увидеть. Конечно, у страха глаза велики, однако на сей раз оснований для него было предостаточно. Кто помешает этим щупальцам подняться к нам? И что нам тогда делать? И тут снова стоголосая «Ах!» крики, истерики, погас свет. Ну, совсем темно у нас не было, скорее, сумерки. Это потом почти совсем ничего не было видно. Сам факт произвел сильное впечатление, будто пожар предупредил, что вот-вот придет. И еще одна беда. Свежий воздух, которому мы так порадовались, обернулся лютым холодом. По залу свободно загуляли сквозняки, от которых некуда было деться. «Нам бы с Боречкой ваши заботы!» — улыбнулась Даша. «Нам бы сквознячки до да без огня, правда, Боря? Чистая правда!» — подхватил Анечкин, с удовольствием глядя на Дашу. «У вас, конечно, похлеще было, но и у нас не курорт. Мужчины и хоть в пиджаках, а дамы в бальных платьях, и многие хорошо декольтированные, как сейчас наша великолепная клюква». «Но дамы, в отличие от упомянутой и подчеркиваю великолепной клюквы...» «Что ты заладил клюква до да клюква?» — недовольно прогудел дед. Цвет что ли, на этой ягоде сошелся? Будто и никого другого нет за столом не хуже, чем твоя клюква». «И прелестной, божественной рыжий Ольги!» — под общий смех продолжал Анечкин. Горько тогда сожалели о своем легкомыслии об извечном стремлении показать себя в наиболее выигрышном свете. Не будь я джентльменом, воспитанным на глубоком уважении к женщине, то сказал бы, что они замерзли, как бездомные собаки. Некоторые, самые догадливые, успели задрапироваться в снятые со столов скатерти и стали похожи на куклу склановцев. Помню, когда период первого возбуждения прошел, и главным врагом стал холод, мы начали сбиваться в толпу, как пингвины, и каждый норовил пробиться в середку. Невероятная, совершенно на первый взгляд, аморальная картина. В большинстве о своем замужние дамы, на репутации которых не было ни пятнышка, нисколько не возражали, когда «слышите, клюква!» и их крепко обнимали. Один мой коллега, фамилии которого не назову по известной вам причине, До того наобнимался с другим моим коллегой женского пола, что они продолжают этим заниматься и по сей день, правда, уже на законных основаниях. «Совсем как мы с Боречкой», — с явно деланным простодушием пропела Даша. Он, как стал законным, до того полюбил обниматься, что ему пьесы некогда писать. Мое добавление к стенограмме. Все со смехом и трудно скрываемой завистью посмотрели на Бориса, который побагровел, засуетился и в ответ на многочисленные советы стал молча протирать очки. «То ли ты забыла о приказе Арбуза?» — напомнил Ковальчук. «Вот спасибо», — спохватился Анечкин. Чуть было Ольгу без такой детали не оставил. «Только, Саша, не один приказ, а два. Первый. Всем мужчинам, которые еще не догадались этого сделать, — Предлагаю стать рыцарями и отдать дамам свои пиджаки. Скажу прямо, не все восприняли это указание с энтузиазмом. Голову на отсечение, что главная арбузная корка не отдала, оживился Сергей Антонович. Не разочаруешь старика, Толя? Если шеф имеет в виду Глебушкина, то одну из целей он поразил точно. Сначала Глебушкин просто спрятался и дрожал где-то в углу а когда его со свистом и гиканьем выволокли на божий свет, кто бы час назад подумал, что Глебушкина, грозу института, можно выволочь со свистом и гиканьем? То он стал молоть чепуху о своем здоровье, и Арбу согласил второй приказ — отныне считать Глебушкина бабой и пиджак с него не снимать. Сейчас это кажется смешным, а тогда то вдруг клубы дыма пробьются — То искры с нижних этажей летят, то вдруг кто-то заорет, что двадцатый этаж уже горит, и толпа разрушается. От одного разбитого окна валит к другому, крики, обмороки. Помните, я вам говорил, что дым шел из-за деревянной решетки, где вентиляция? Мы ее еще несколькими шторами задраили. Так вдруг оттуда как полыхнет, и не какой-нибудь язык пламени а будто волна огня, и на нас, кто ближе к решетке был. На этом разрешите закончить и передать слово Саше, поскольку все дальнейшее рисуется мне в совершеннейшем тумане. «Тогда многих обожгло», — кивнул Ковальчук. На нескольких женщинах платья загорелись, по полу стали кататься с такими криками. Я никогда не видел, не знал, как это страшно» когда на человеке горит одежда. Мы их оттаскивали, огонь с них сбивали, ну, чем придется. Ладонями, кто воду из бутылок лил, даже огнетушителем. Толя не сказал, что арбуз чуть ли не с самого начала велел нам отовсюду, где только можно, собрать огнетушители. Вадим Петрович очень помог. Он в добровольной пожарной дружине состоял, знал, где и что. Всего у нас огнетушителей было штук восемь или девять. Без них, наверное, нам пришлось бы худо. Не стану категорично утверждать, что ресторан бы сгорел, но именно с их помощью мы ту волну все-таки потушили. Так что с огнетушителями нам очень повезло. Только пятерым, кого сразу обожгло, не повезло. И еще двоим, которые в туалет на нижний этаж спустились. Пламя как раз через них прошло, а помочь было некому. Анна Алексеевна в дальнем углу что-то вроде лазарета устроила, метр до аптечку принес, но разве поможешь в таких условиях обожженным? А ведь кроме них еще и другие пострадавшие были. Помните, в первой давке у дверей? Мы на себе рубашки рвали, в чайной заварке смачивали, Яна Алексеевна на обожженных накладывала. В темноте их крики сильно на нервы действовали. Не мне вам рассказывать, как им было больно. И в этой обстановке многие за столы уселись, стали глушить себя спиртным. Кое-кого даже силой приходилось унимать. Словом, как констатировал Арбуз, не таким он мыслил себе свой юбилей. «Боюсь, что у пожарных, когда они к нам вошли, создалось о нас весьма превратное представление, не так ли?» «Ну что вы!» — улыбнулся Клевцов. «Полне интеллигентное общество. Очень приятно было познакомиться». «Лучше бы при других обстоятельствах, но очень приятно», — вторил ему Юрий Кажухов. «Правда, Володя?» «Как будто на праздник пришли!» — подтвердил Улин Шпигель. На маскарад. Женщины в тогах, как римские Мадонны. Мужики в рубахах и майках щеголяли. Только цветов, помню, не было. Ковальчук засмеялся, выдернул Улин Шпигеля из-за стола и легко поднял его на руки. — Вот этот входит в противогазе. Положь, где взял, — проворчал Улин Шпигель. Клюкву лучше подними. — Представьте себе... Опуская Ульеншпигеля, продолжил Ковальчук. «Будто из колонны вдруг выходят три призрака, три черных инопланетянина. Освещают нас фонарями, а мы смотрим на них остолбенелые. Догадываемся, кто это, и как грянем, ура! Да здравствуют пожарные! И каждый норовит их обнять, хоть рукой дотронуться, убедиться, что не сон. Шутка ли?» «Пожарные до нас добрались. Никогда еще не видел, чтобы люди так захлебывались радостью. Ведь если к нам есть вход, то должен быть и выход». «До «Да чего глубоко и здорово сказано?» — восхитился Уллин Шпигель. «Сразу видно, что ученый, кандидат наук. Только малость обидно. Я-то думал, вы просто обрадовались с такими людьми, как мы, познакомиться». А у вас, оказывается, задняя мысль была, побыстрее на выход. А кто был тот крупный мужчина, который у товарища капитана Клевцова, а тогда лейтенанта, чуть руку не оторвал, требовал, чтобы его немедленно и с удобствами вывели? «Иначе, как этот выступальщик Глебушкин», — догадался Сергей Антонович. «Он самый», — засмеялся Ковальчук. Арбуз прикрикнул на него, чтобы не позорил. А Глебушкин как ревкнет в ответ. «Можете командовать у себя в кабинете». Арбуз. «Ай-яй-яй, вы же всего полтора часа назад мною восхищались». И Анна Алексеевна. «Аркадий, пора бы тебе стать более осмотрительным в выборе друзей. Не забудь, что ты уже стал совершеннолетним». Тут кто-то подбежал и стал уговаривать пожарных выпить. «А Володя Никулькин, это теперь мы знаем, кто ты такой». «Очень вежливо сказал, что вы, товарищ, я сегодня в газете читал, что алкоголь вреден для здоровья». Потом он нам стал рассказывать всякие веселые байки, но нам уже было не до них, хотелось скорее спуститься. «Володя вам зубы заговаривал», — пояснил Кожухов. «По штурмовкам мы вас спускать не могли, для этого бы несколько часов потребовалось». А вести вниз без противогазов опасно. Внутренние лестницы были еще задымлены. Вот и пришлось тянуть время, пока наши снизу не подошли. «И заключительная сцена», — торжественно сказал Ковальчук. Стали мы спускаться вниз. Первыми пострадавших вынесли. Там на каком-то этаже что-то вроде медпункта было. А окна на маршах разбиты, перила перекручены, гарь, копоть. Спустились на крышу главного здания. Там снег, ветер. Мы бегом по крыше на правое крыло, где люк, полуголые. Кадры для документального кино. А уже внизу стали договариваться с пожарными, чтобы встретиться на будущей неделе. Отметить. Только наша встреча не состоялась. Как-то не до этого было. Хоронили товарищей. Мы тоже, сказал Клевцов.